Продолжительность каждого занятия 40-45 минут. В этом периоде ребенок должен освоить активные плавательные движения ногами и руками. Занятием в ванне, как и прежде, предшествует массаж и гимнастика. В ванне малыш лежит на спине уже самостоятельно. Если это не получается, используется чепчик русалки или подвеска. При положении на груди... можно применять пояс с нептуна или слегка поддерживать ребенка под подбородок или живот мать берет ребенка за стопы и проводит плавательные упражнения для ног сначала в положении на спине потом на животе с восьмого десятого занятия они чередуются с упражнениями для рук в положении на спине прямые руки вытянуты в стороны и чуть вверх Стоя со стороны головы ребенка и охватив его руки за область локтевых суставов, мать одновременно движет 8-10 раз ими, загребая воду вниз к туловищу, а дальше вверх по воздуху в исходное положение. Такие серии движений повторяются 4-8 раз с 15-20 секундным отдыхом. Второе упражнение выполняется из положения Рук, вытянутых вдоль туловища. Взяв их за предплечье, мать попеременно нажимает ладонями малыша на воду, совершая движение вниз на 45-50 градусов и обратно. Когда одна рука идет вниз, вторая движется вверх. Так выполняются серии по 20-30 движений 4-8 раз с 15-20 секундным отдыхом между ними. Третье упражнение для рук напоминает велосипед и выполняется в таком же ритме. Затем ребенок переворачивается на грудь, поддерживается поясом Нептуна или подвеской и опять выполняются те же виды движений для рук, грибок, вытянутых вперед рук, стороны на 50-60 градусов, опускание нажиманием на воду повернутых вниз ладони ребенка на 45-50 градусов, поочередные глубокие грибки, вытянутой рукой с последующим ее сгибанием в локтевом суставе и возвращение в исходное положение. Внимательно присматриваясь к маленькому пловцу, Необходимо выявить, какие из плавательных упражнений удаются ему лучше, и тогда повторять только их. К концу третьего периода рекомендуется стимулировать самостоятельное плавание младенца. Мать проводит с ним несколько движений, затем немного подталкивает его вперед, чтобы он сам продолжал плыть, повторяя эти движения. Такие попытки делаются по 10-15 раз за занятие, пока ребенок не станет самостоятельно двигать в воде ногами и руками. Стимулировать эти действия можно с помощью игрушек, которые следует помещать на небольшом расстоянии перед пловцом. Он будет стремиться их достать, а следовательно и проплыть какое-то расстояние. Совершенствуется и ныряние. Если раньше ребенок нырял из положения стоя или на груди, то теперь его приучают к погружению из положения на спине. Для чего под привычную команду «ныряй» нажимают слегка на лежащего или находящегося в состоянии прямой проводки малыша, чтобы его лицо на 4-5 секунд погрузилось в воду. Годится для этой цели упражнение «качели», при котором лежащего на груди ребенка, поддерживая одной рукой под подбородок, другой обхватом сверху под область таза, раскачивают сначала из стороны в сторону, а затем быстро погружают в воду и несколько раз в течение пяти секунд проводят по ней от одного конца ванны в другой. После пяти-шести занятий можно попробовать оставить ребенка на середине ванны, чтобы он сам доплыл до ее конца, где его подхватят руки матери. После нескольких таких повторений малыш сам вынырнет на поверхность. Если первая вакцинация против дифтерии, как и из столбняка, а также против полиомиелита была сделана точно в срок в 3 месяца, то на пятом месяце производится повторная прививка, так как оптимальный интервал между первой и второй вакцинациями – полтора месяца. Шестой месяц жизни.